25 октября. «Дела идут все хуже и хуже. Отказался от пишущей машинки. Координация никуда. Теперь отчеты придется писать вручную». Я много думал о словах Алисы, и до меня внезапно дошло, что если бы я продолжал читать и запоминать что-то новое, даже при том условии, что забывается старое, мне удалось бы удержать часть разума. Эскалатор идет вниз. Если я буду стоять на одной ступеньке, наверняка спущусь до самого дна. «Если побегу вверх, то не исключено, что останусь на том же самом месте. Значит, вверх. Чего бы это ни стоило?» «Я пошел в библиотеку и набрал уйму книг. Большинство из них непонятны, но мне все равно. Пока я буду читать их, я, по крайней мере, не разучусь читать». «Это самое главное! Читай, Чарли! Может, и удержишься!» На следующий день после ухода Алисы явился доктор Штраус. Значит, она рассказала ему про меня. Он притворился, будто ему нужны только отчеты, и я сказал, что пришлю их. Мне не хочется, чтобы он приходил ко мне». Я попросил его не беспокоиться обо мне и добавил, что когда почувствую, что не в состоянии заботиться о себе, сяду на поезд и отправлюсь в Уоррен. Хотел поговорить с Фей, но она боится меня. Решила, наверное, что я сошел с ума. Вчера ночью она кого-то привела. Мне он показался очень молодым. Утром хозяйка, мисс Муни, принесла мне горячего куриного супа. Она сказала, что заглянула ко мне просто узнать, все ли в порядке. Я ответил, что у меня полно еды, но она оставила суп. Он был очень вкусный. Мисс Муни притворилась, будто решила зайти сама, но я еще не настолько поглупел — Это ее Алиса или Штраус попросили. Ну и ладно. Она приятная пожилая леди с ирландским акцентом и любит поговорить о жильцах. Она заметила, в какую свалку я превратил квартиру, но ничего не сказала.